Глава 22. Батори в ярости. Помещение деканата темное и мрачное, с низкими потолками, будто специально предназначалось для того, чтобы устраивать разносы юной нечисти. Чтобы в разгар скандала никто не мог вылететь в окно, их попросту не было, а потолок был достаточно устрашающим, чтобы истеричная валькирия передумала взлетать, Сверху ощетинилось что-то вроде металлической ежовой шкуры. Несколько очень хорошо дрессированных шаровых молний замерли во всех четырех углах, равномерно освещая пространство строгим белым светом. На черных мрачных стенах были развешаны картины настолько устрашающие, что Влади даже пришло в голову, не завхоз ли их рисовал. «Если не можете выходить в мир, Эрих, то пора уже на покой, а не занимать место ректора Утесума» услышала Влада чей-то убийственно холодный голос. В этот момент старый ректор Эрих, которого Влада уже видела однажды, встал из кресла и сделал шаг вперёд. Его полупризрачная фигура стала чуть ярче, обрисовалась чётче. Нелюдь вышел из Янва. «Я могу выйти», — с трудом произнёс тот. «И не надо считать меня немощным стариком». Он пошатнулся, будто вот-вот не устоит на ногах. И Алекс, подтолкнув Владу с денег к свободным стульям, метнулся, подхватив старика под локоть, и помог ему сесть обратно в кресло. Людвиг Батори, ректор Муна, сидевший в кресле за столом, возрился на Алекса. «Стучаться не учили?» — рявкнул он. «В чем дело? Кто это?» «Я, мор Людвиг», — громко ответил Алекс, быстрым взглядом окинув сидящих в деканате. «Прошу разрешить мне присутствовать на совете, с вашего позволения». «Муранов?» Баттери, прищурив глаза, даже немного привстал из кресла. «Надо же, оказывается, у очень злых вампиров зрачки могут вращаться, как расплавленная лава в жерли вулкана». «Не разрешаю! Я звал не вас, а вашего младшего брата. Вы уже здесь не учитесь, к счастью. Выйдите из деканата немедленно!» «Обязательно, как скажете, Мор людвиг Необычайно учтиво ответил Алекс, повернувшись на каблуках ботинок почти по-военному. Дверь деканата хлопнула, но Влада тут же снова увидела Алекса, поблёкшего, будто тот зашёл в Янв и остался стоять у стены. Только сейчас Влада смогла оглядеться. В деканате, кроме батари и Алекса с Эрихом, находились ещё деканы. Сумарок, мрачный как туча, Лили Бантини, декан Троллиума Григо Бертович — который старался выглядеть спокойным, но и у него скулы были напряжены так, что лицо стало выглядеть гораздо взрослее, чем обычно. В двери постучалась и вошла Инга. Она пыхтела от ярости, но только бросив вокруг себя ошалевший взгляд, протопала к сидевшей как на иголках Элли и бухнулась на стул. Влада догадалась, что троллиха не будет выполнять своих угроз и ничего говорить про Егора. «Ну, конечно», Когда Влада с Егором стали врагами, троллихе уже совсем не хотелось, чтобы Бертилова выгнали прочь из университета. Арман Сумарок стоял на ковре, разглядывая свои ботинки с посеревшим лицом, а Митя Новичков дрожал у стеночки, сжав руки так, будто ему было очень холодно. «Так, кто там еще вошел?» — проревел Батари таким голосом, что у Влады мгновенно пересохло в горле. «Забыли, как надо входить в помещение, где находятся старшие?» Дини что-то пискнул в полуобморочном состоянии, а Инга, встав, попыталась изобразить что-то вроде неуклюжего реверанса и указала на Владу. «Здравствуйте, я Огнева». Влада решила, что надо бы тоже встать, и поднялась, только не стала делать никаких реверансов. «Огнева?» — Батаре впился в нее глазами. «Ах, да, внучка того самого Венга». «Нового учителя!» Баттери прищурился. «Кстати, где он? Хотелось бы посмотреть на него. Но сейчас меня интересует другое». Он уперся свирепым взглядом стоящего на ковре Армана и продолжил жестким, как удар хлыста, голосом. «Студент Сумарок, как вы только посмели устроить такое на соревнованиях? Бои с оружием разрешены очень немногим семьям». И я был уверен, что Сумароки и Мурановы владеют под контрами в совершенстве. Староста вампируса в чем дело? Я же распорядился привезти сюда Гильсберта Муранова». «Он прийти не может. В медпункте лежит», — напряженно ответил Ганс, встав со стула. «Сущие его сильно поцарапали, видимо». «Поцарапали сущие?» — Баттери криво усмехнулся. «Вампир валяется в медпункте после нескольких царапин?» Может быть, он попросту боится появиться здесь? Что произошло с лучшими семьями вампиров? Теперь они развлекаются, кидая подконтров на людей? С нашей семьей все в порядке, глухо произнес Арман, оторвав наконец-то глаза от своих ботинок. Не кидал я своих подконтров на трибуны, а людей вообще не видел. Если бы сущие не рванули сами в сторону, я бы размазал гильса как клопа. Его долго бы отскребали от земли. Эля ахнула, заткнув руками уши и закатив глаза к потолку. Людвиг с надеждой глянул вверх, видимо, ожидая увидеть, что будет, если Валькирия взлетит, но потом вздохнул с легким разочарованием. «Могла бы и взлететь, прихватив с собой Армана», раздраженно подумала Влада, которая была в крайне мерзком настроении. «Ее гильз болен, а ей вроде и дела нет». «Ха-ха», — громко сказал Алекс Муранов, делая шаг от стены и выходя из Янва. «Что, Арман, флаг-то в музее все равно с пауком поставят. Каких бы ты, подлянок, не делал, да?» «Что?» Людвиг, потеряв дар речи, уставился на Алекса так, будто увидел привидение. «Какого черта?» Мор Мур-Людвиг, вынужден был вмешаться». Алекс развел руками. «Кстати, наших мурановских пауков на арену кинул я». «Мне что, надо было любоваться, как брата раздерут крысы сумароков «Вас же выставили отсюда, Муранов!» — рявкнул Людвиг. «Как вы посмели явиться сюда, да еще через Янв?» «По праву, согласно уставу Муна, уважаемый мор Людвиг». Алекс обходительно и лучезарно улыбнулся. «Я являюсь родственником того, о котором сейчас идет речь. Я старший брат Гильсберта Муранова, если все помнят». В таких случаях родственники студента имеют право присутствия для знакомления с претензиями. Устав Муна, раздел 4, пункт 18. Людвиг прорычал что-то невразумительное, кинув на Алекса полный ненависти взгляд. «Это просто недоразумение, я уверен», подал вдруг голос ректор Утёсума. Эрих говорил с усилием, едва слышным дрожащим голосом. «Оба мальчика и Арман, и Гильсберт» «Росли на моих глазах. Я прекрасно знаю их семьи». «К тому же применение подконтров в боях регламентируется правилами, которые я отлично помню», начал Алекс Муранов, и Владе показалось, что кто-то из старост даже осмелился хихикнуть. «Согласно уставу правил, допускается отклонение вампирского оружия на расстоянии до пяти метров. От края арены до первого ряда было как раз пять метров. Я этот кратер по сантиметру знаю». Так что моя семья не нарушила ничего. А вот почему сумарок не убрал сущий, пока те не разодрали противника, это вопрос. Но в любом случае эти студенты не могут быть обвинены в нападении на людей. Вы согласны, Мор-Людвиг, с правилами боев?» Ректор Муна тяжело вздохнул, взял со стола тяжелую металлическую пепельницу, повертел ее в руках и поставил обратно. «Допустим», — выдавил он из себя. «Я, разумеется, распоряжусь смерить расстояние еще раз. Но, допустим...» «Я вот понять не могу, почему вообще люди оказались на трибунах?» Глухо заметил Виктор Сумарок. «Новичков, зачем вы полезли в первый ряд? Жить надоело? Вы были на волосок от смерти. А что с кухаркой-то?» «У Розы нервный срыв, но главное не ранено», — отозвался Григо Бертович. «Новичков, ты сам как себя чувствуешь?» «Мне нормально», — закашлившись, смутился Митя, глядя в пол. «Я пришел, они дрались. Дрались, а я... я пришел». «Необычайно содержательная речь у студента». Батри уставился на щуплого Митю, будто раздумывал, не посадить ли того в аквариум вместе с водяными. «Мда-с, докатился утесом». Влада вдруг поглядела на Митю с сочувствием. «Подумать только». Решился сбежать от матери, чтобы побывать на боях и по глупости пострадал. Теперь же мальчишка боялся даже поднять глаза от пола, нахохлился и сконфуженно кашлял, окончательно став похожим на несчастную и простуженную морскую свинку. «Алекс Муранов, вопрос с вашим братом мы выяснили», оторвав презрительный взгляд от Мити, сухо произнес ректор Муна. «Наказаны оба студента не будут из-за отсутствия злого намерения с их стороны». «Садитесь», — кивнула Норману. «А вы, Муранов, будьте любезны, покиньте деканат. По всем правилам я имею право удалить вас отсюда, когда речь не идет о ваших родственниках». «Конечно, Мор-Людвиг», — просиял Алекс. «До свидания, был рад повидаться». «Лучше прощайте», — прорычал Баттери, зорко глядя, как Алекс направляется к двери. Влада тоже с интересом следила, что вытворит брат Гильса на этот раз. Алекс действительно уже почти вышел за дверь, но через пару секунд вернулся обратно, через стену. При этом он неслышно обошел Людвига, показав над головой у того рожки. Но Влади было не до смеха, и она просто опустила глаза, чтобы не выдать Муранова. Алекс же уселся на свободный стул рядом с ней и устроился на нем, закинув ногу за ногу. Диня вдруг не выдержал, начав громко всхлипывать, и все взгляды устремились на него. «Что еще?» — с неприязнью осведомился Людвиг. «Что это такое рыдает? Еще один завхоз?» «Баба Катя убита!» — вдруг взвизгнул Диня, вскакивая со стула. «Ее убила страшная тварь, которая вползла в дом! Я клянусь, это правда!» Батари обвел багровыми глазами помещение деканата. Под его взглядом все как-то разом втянули головы в плечи, даже потемнели шаровые молнии под потолком. «Что это?» — осведомился он, указав острым пальцем на Диню. «Это Диня, горемычник. Он воспитанник ведьмы», — вскочив с места, выпалила Влада. «Он ни в чем не виноват. Он испугался. Я нашла его в лесу». «Что вы делали ночью в лесу?» — отрывисто поинтересовался Батори. «Собирали подснежники или наслаждались дождевыми ваннами?» «Для человеческих подростков это нормально», — понизив голос, объяснил Григобертович. «В их возрасте это вполне адекватное поведение. Максимализм, порывистость, гормональный взрыв». «Я вас не спрашивал, Григо», — резко оборвал его Людвиг. «Поведение людей мне и без того отлично известно. Именно поэтому я плохо понимаю, зачем Огневу приволокли в утесум, да еще позволили ей ночное обучение. Здесь есть ее родственники?» «Есть», — громко отозвался Алекс Муранов, поднялся со стула и снова вышел из Янва встав на ковре и скрестив руки на груди. «Что?» Батари на этот раз даже вскочил со своего стула, и его глаза чуть было не вылезли из орбит. «Да что же это такое? Мне что, вызвать из на десяток ноидов, чтобы вас вывели из деканата?» «Десяток?» Алекс презрительно поморщился и махнул рукой. «Не меньше сотни, а то мне будет неинтересно. Но это совершенно не обязательно» поскольку по уставу Муна я и сейчас имею право здесь находиться. Последующие минут двадцать все в деканате будто зачарованные наблюдали, как Алекс виртуозно и вдохновенно ругается с Людвигом Батори. Если есть такая пятая стихия, кроме воды, земли, воздуха и огня, ругань в деканате, то это была родная стихия Алекса Муранова. Надо же, какие у вампиров могут быть громкие голоса, когда они скандалят почти как квиск у Кикимор. Людвиг Батари орал на Муранова, размахивая руками. Тот совал ему под нос телефон, тыча в него пальцем. Что-то пытался тихо объяснить Эрих, восклицала Лили Бантини, ахала и очень хотела улететь Эля. Потом Алекс учтиво поклонился, а Батари, как показалось Влади, даже позеленел. «Я тоже помню, устав!» процедил он, явно мечтая убить Алекса взглядом. «Только где же родство между семьей Венга и Мурановыми?» «Теперь прямое», — ответил Алекс, указав на яркий кусок ткани на джинсах Влады. «Юная огнева Венга теперь относится к нашему семейному банку крови, согласно шестнадцатому закону мирного договора». «Вы не могли забыть этот закон, уважаемый Мор Людвиг?» «Алекс», — чуть слышно простонала Лили Бантини, — «поосторожнее». Влада увидела, как лицо Батари почернело. До сих пор она считала, что хуже злого Виктора Сумарока не может быть ничего, но теперь, увидав ректора Муна в ярости, поняла, что это не так. Виктор теперь больше молчал и выглядел крайне настороженным, глядя перед собой нахмуренным взглядом. «Так что теперь я обязан бегать в деканат по каждому поводу, который касается Огневой», добавил Алекс. «Увы, я сам не в восторге». В деканате с минуту висела тишина. Потом Баттери выдохнул и сел, оценивающе разглядывая Алекса. «Меня радует одно», — с ледяным достоинством произнес Баттери. «Вы уже и так наказаны. Я думаю, что, связавшись с семьей Венга, вы получите расплату за все мои нервотрепки в год вашей учебы. Я с удовольствием предсказываю вам огромные беды, Муранов. Переживу». — резко ответил старший брат Гильса. — Я фаталист. — Что же, для человека попасть под защиту клана вампиров — это большая удача, защита и поддержка на всю жизнь. Осторожно вмешался старый ректор Утесума, будто спешил разрядить обстановку. Но и человеку важно понять свою ответственность перед семьей вампиров, которая его защищает. А вы, Огнева, гуляете по лесу ночью. Ай-яй-яй. «Мор, Людвиг, я думаю, что вам нужно выслушать горемычника из «Дома ведьмы».» Вдруг попросил Алекс уже совсем другим тоном, серьёзным и напряжённым. «Я убеждён, что там произошло что-то очень плохое». «Что там могло произойти?» — проворчал ректор Муна. «Ограбили сарай, унесли лопаты». «Рассказывайте, юноша, как вас звать?» «Денис Ливченко». Робко представил Диня, вышел на середину ковра и, запинаясь, начал рассказывать с испугом, поглядывая по сторонам. «Вчера вечером мы с бабой Катей ходили на дорогу, границу открывать. Открыли, пропустили гостей на соревнования, которые ехали». Дрожащим голоском начал рассказывать Диня. «Из деревни-то все ушли, кратер. Баба Катя не пошла и весь вечер ворчала, убиралась в доме, говорила, что кто-то порчу снимать собирался прийти. А у меня было плохое предчувствие». Прямо сердце сдавило. «Без лирики», — остановил горемычника Батари, «Плевать мне на ваше предчувствие. Что дальше было?» «Шел дождь», — обиженно шмыгнув носом, продолжил Диня. «Я и отправил дождевика с посланием сюда, в Утесум, чтобы предупредить. Потом ведьма легла спать, а я вдруг слышу — собаки завыли. Наши и все соседские еще. Так собаки только на покойников увоют, я точно знаю». «Я проснулся и высунулся в окно чердака, но было темно и ливень, ничего не разглядеть. А потом слышу, а из комнаты бабы Кати крик!» Диня закрыл личико руками и зарыдал, раскачиваясь из стороны в сторону. «Не волнуйся, ты жив, и здесь уже ничто не угрожает!» Лили Бантини, протянув руку, осторожно погладила его по плечу, и тот немного притих, продолжая беззвучно схлипывать. «Хватит тянуть! Говори, что дальше было!» — рявкнул на него батари. «Я ничего не тяну, мор Людвиг!» Очевидно, у горемычника сдали нервы, и он сорвался на виск. «Баба Катя из дома выбежала и со двора кричала что-то про ужас, про смерть. Я так испугался, что кинулся с чердака на крышу, а оттуда свалился на парник и бегом. Оглянулся, а из дома с полохи, как молния попала». «Очевидно, ведьма пыталась защититься», — вмешался Григо Бертович. «Я тоже видел вспышки света над Болотенкой, но подумал, что это фейерверками ребята балуются. А дальше что было?» «Дальше ничего не помню», — Диня судорожно сглотнул. «Помню, что ливень хлестал и темнота. Я упал в лужу, а потом побежал в лес. Там меня нашла она». Диня кивнул на Владу. Та медленно вдохнула и выдохнула, чтобы не слишком волноваться под взглядами. «Студентка Огнева не может быть наказана», тут же заметил Алекс. «Если вспомнить устав Муна, раздел 6, пункт 24, кулак ректора Муна обрушился на стол, как железный молот. Все, кто был в деканате, включая даже декана вампиров, вздрогнули, а Эрих, с сожалением посмотрел на дыру в глянцевой поверхности темного дерева своего стола. Влада вспомнила целую груду таких проломленных столов на чердаке утесума, подумав, что все они попадают туда после инспекции этого злобного вампира. «Как вы мне надоели, Муранов!» Со злостью, разглядывая свой кулак, медленно произнес Баттери. «Огнева не будет наказана за то, что она ушла в лес. Не до этого сейчас. То, что произошло, — это серьезнейшая угроза, если, конечно, горемычник ничего не перепутал». «И вот это посмотрите!» Алекс сунул под нос Людвигу Баттери свой мобильный телефон. На полу комнаты нарисован круг. Зачем ведьме рисовать круг в своем собственном доме? Да она подверглась нападению и была убита. Водяные вокруг дома ведьмы кричали то, что хотела ведьма передать всем нам перед смертью. Виктор Сумарок издал хриплый вздох, проведя дрожащей рукой по лицу. Он был сейчас в таком состоянии, что на него страшно было смотреть. Казалось, что вампир совсем перестал дышать. Григо Бертович, напрягшись как струна, и, сжав руки в кулаки, пытался держать себя в руках. «Новомодные штучки?» — прорычал Баттери с ненавистью, глядя на телефон Алекса. «Никогда им не доверял. Верю только своим глазам. Я должен сам увидеть дом ведьмы, сам допросить водяных». Он обвел тяжелым взглядом деканат и встал с грохотом, отодвинув кресло. «Эрих, идете со мной в Болотинку. Бельверк и бантини тоже идут туда». «Сумарок остается в утесуме. Все учителя и старосты немедленно в кратер. Объявляйте тревогу, чтобы студенты возвращались в общежитие». «Ты?» — Баттери яростно ткнул пальцем Валикса. «Тоже со мной». «Мой брат в медпункте, и он болен», — напомнил тот, но Баттери, вскинув руку, вдруг сжал плечо Муранова железной хваткой. «Пойдешь со мной!» — тихим, но страшным голосом произнес он. «Если ты причастен к тому, что там случилось, тебе не удастся удрать». «Хорошо». Алекс повернулся к собравшейся было улизнуть Элли. «Проведай-ка, Гильса, пока я не вернусь, окей?» «Я?» Элли побледнела и отпрянула в сторону. «Но если он болен, вряд ли ему нужна моя помощь. Там же есть Тойва. Почему я?» «Владиша, тогда ты!» Алекс с гневом отвернулся от Валькирии. «Нет». С мстительностью в голосе ответила Влада, равнодушно пожав плечами. «Я к нему не побегу. Я слишком хорошая». «Муранов, долго нам ждать вас. Красную девицу строите из своей персоны!» Злобно рявкнул голос Батори из коридора. «Чёртовы девки!» Алекс чуть не сплюнул на деканатский ковёр и вышел прочь. Элли поспешно выпорхнула следом, как огромная бабочка. Влада со стыдом, вспоминая взгляд Алекса, который он на нее бросил перед тем, как выйти, даже не сразу поняла, что деканат опустел. Даже секретарша из удеканатия унеслась вслед за Батори. За распахнутой дверью, которую позабыли закрыть, был виден ее пустой стол, заваленный скомканными заявлениями завхоза. Остались только Мрачнюк, который, сидя в кресле, изучающе, рассматривал пролом в ректорском столе, нанесенный кулаком Людвига Батори, да Митя, неловко ёрзавшие на краешке стула. Влада ждала, что Мрачнюк сейчас очнётся от раздумий, прогонит их с Митей прочь, но тот молчал, не говоря ни слова. Митя, видимо, тоже мечтал удрать, поэтому неловко встал и вежливо кашлянул. Декан вампиров поднял на него глаза. «Новичков, вы ещё здесь? Идите вон и не треплите больше нервы своей матери!» Митя сделал пару шагов и остановился, нерешительно поглядывая на Владу. «Надо проводить ее», — неожиданно предложил он охрипшим голосом, придерживая на шее серый вязаный шарф. «Надо...» «Новичков, я же сказал, идите», — раздраженно ответил Виктор. «Зайдите к его, пусть проверят, нет ли у вас сотрясения мозга, а то дрыхнет там, небось, бездельник». Митя, поколебавшись секунду, кивнул и вышел, но дверь за собой не закрыл. «Новичков, дверь!» — резко окликнул его декан, но тот даже не отозвался. «Я тоже могу идти?» — хмуро спросила Влада. Настроение у нее было настолько паршивое, что ей было совершенно все равно, куда ей идти из деканата. Во всяком случае, обратно возвращаться в общежитие не хотелось совершенно, как и не хотелось идти в светлый корпус, где в квартире деда наверняка торчала Мара Лелевна. Лучше будет просто сидеть в темном коридоре, ждать рассвета и заставлять себя не бежать в медпункт Гильсу, пока не вернутся из кратера все остальные. «Разве я тебя отпускал?» Холодно приподняв одну бровь, спросил декан вампиров. «Нет, ты идти не можешь. Я хочу знать». «Что?» Влада растерялась, а Виктор Сумарок вдруг нахмурился и застыл, будто пытался что-то вспомнить. Он даже закрыл глаза и почти минуту сидел в полном оцепенении, чуть покачиваясь из стороны в сторону. «Я знаю, что это всё имеет к тебе какое-то отношение», медленно произнёс он. «Смерть ведьмы и всё, что произошло, и тот день...» «Я... я вас не понимаю», — окончательно растерялась Влада. «При чем здесь я? А ведьму я даже не знала, видела её один раз всего. Какое я могу иметь отношение к её смерти? И про какой день вы говорите?» «Помолчи». Сумарок вдруг сжал виски руками. «Помолчи, глупая девчонка. Я знаю, что все это имеет к тебе отношение, и не надо пытаться меня убедить в обратном». «Так позовите деда моего и спросите», — не выдержала Влада. «Он вам скажет, что это неправда». Виктор, открыв глаза, наклонился над столом, впившись взглядом в побледневшее лицо Влады. «Не верю», — зло процедил он. «Ты привела сюда за собой зло». «Твоя семья проклята! Это все знают, от домового до суща! Я ведь это знал, я точно помню! Зло идет за тобой!» «Вы? Вы тоже хотите убить меня?» Невпопад вдруг ляпнула Влада, судорожно сглотнув. Ей вдруг вспомнилось инферно, безумные крысиные глазки, крючковатые руки, которые тянулись к шее. Влада в панике оглянулась на приоткрытую дверь, мечтая оказаться сейчас где угодно, только не в деканате. «Убить?» — прорычал Мрачнюк. «Неплохая идея, если ты поумнеешь. Но сначала я хочу знать, что ты скрываешь». «Я? Я?» Влада так резко вдохнула воздух, что даже закашлялась, а на глазах выступили слезы. «Ничего не скрываю! Ничего!» «Не верю!» — язвительно засмеялся декан вампиров. «Не верю ни единому твоему слову!» «Жужик!» — прошептала Влада онемевшими губами, и шаровой молник вылетел из стены деканата, но завис в нерешительности, явно не зная, что ему делать. «Ты что, всерьез решила, что шаровая молния размером с горох защитит тебя от взрослого вампира?» Виктор вдруг расхохотался, откинувшись в кресле. Я не аттестовываю тебя, еще и по насфераторике, огнево. Шаровые молнии всегда были спутниками и слугами нечисти. И никогда, запомни, никогда ни одна из них не нанесет вреда кому-то из нас». Вдруг дверь деканата скрипнула. В проеме на секунду мелькнула круглая голова и тут же спряталась. «Новичков, в чем дело?» — рявкнул Мрачнюк так, что Влада подпрыгнула на стуле кто разрешил подслушивать под дверью! Новичков!» Долго не раздумывая, Влада вскочила вдруг с места, оттолкнула дверь деканата. Та распахнулась еще шире, глухо стукнувшись о лоб сына кухарки, и бросилась на утек. Куда именно бежать, она успела решить за несколько секунд перед побегом. Вверх по лестнице досущ фри, который, если верить легендам утесума, Виктор Сумарок никогда и ногой не ступит. В сущ фри было пусто, да и неудивительно. Кто станет там сидеть, когда в чёрном кратере самый разгар веселья? Влада, спотыкаясь разбросанной на чердаке старьё, бросилась к окну. В ночной темноте сияли окошки светлого корпуса. Дед сейчас там, даже не подозревает, что с его внучкой опять приключилась беда. На лестнице послышались шаги. Влада обернулась и увидела высокий силуэт со строконечным воротником. Вампир, сделав шаг, переступил порог с Сущфри, и Влада попятилась в угол, хотя Сумарок сейчас даже не смотрел в ее сторону, оглядываясь по сторонам. «Вы не можете сюда войти! Не можете!» — закричала Влада. «Вы боитесь этого места! Это все говорят!» «Боюсь!» — голос Сумарока прозвучал в беспривычной злости и сухости. «Да, наверное. Но я был здесь только очень давно». В его голосе, обычно холодном и бесстрастном, вдруг проступило выражение неуверенности и сомнения. «Я помню, что здесь я разговаривал с Григо», продолжил он, не обращаясь к Владе, а будто говоря сам с собой. «Да, верно, так и было». «Он поклялся». Вдруг он глухо застонал и схватился за голову руками. «Я вспомнил». Его пальцы дрожали, а голос впервые за все время сорвался, зазвучав с несвойственными ему живыми нотками. «Тот день! Я же сказал ему, что он должен!» Виктор Сумарок безумным взглядом уставился на Владу, которая с испугом разглядывала его. «Ты выросла. Как же я мог все это забыть?» произнес он, делая шаг вперед к Владе и протягивая к ней руку. «Дочка!» «Что?» Влада, оцепенев, как во сне, увидела протянутую ей навстречу руку. Пальцы дикана вампируса заметно дрожали, глаза полыхали так ярко, что лицо освещалось красными отцветами. «Все забыл. Все потерял. Я помнил номер телефона. Звонил, но не знал, кому и зачем. Не мог понять, что я забыл». «Отец?» Влада сделала нерешительный шаг вперед, Тоже протянув руку навстречу. Влада, дочка, как я мог забыть? Как? Вампир вдруг закричал так, будто у него разрывалось сердце. Исчезни! Истошный вопль полоснул по ушам, и Григобертович, ворвавшись в сущ Фри, взмахнул рукой. Сгинь! Твой срок вышел! выкрикнул он. Уходи! Виктор повернулся и попытался что-то ответить троллю, только в этот момент его фигура начала колыхаться, как отражение в тёмной воде. Он успел только бросить на Владу растерянный взгляд, и его лицо смазалось, черты потеряли чёткость, а пылающие глаза рассыпались на сотни ярко-алых искр. Их отсветы чиркнули по сумраку кусущ фри, и уже через секунду от вампира не осталось ничего. «Отец!» Влада бросилась к тому месту, где только что стоял Виктор, хватая пальцами воздух, отчаянно оглядываясь в надежде, что он вот-вот появится снова. «Что? Что с ним? Где же?» «Его нет больше», — едва переводя дыхание, прохрипел Григо Бертович. Декан сидел на корточках у стены и тяжело дышал, хватая ртом воздух. «Что вы сделали с моим отцом?» — закричала Влада, яростно хватая тролля за рукав. «Верните его обратно! Слышите?» «Я как чувствовал неладное!» «Хорошо, что вернулся!» Наконец выговорил тролль, с трудом переводя дух. «Я уже не мог контролировать этого фантома. Сюда ему нельзя было приходить. Нельзя фантому приходить в то место, где он создан!» «Григо Бертович!» — закричала Влада срывающимся голосом. «Он сказал, что он мой отец! Почему он исчез?» «Виктор Сумарок...» «Действительно был твоим отцом», — тихо ответил тролль. «Только он погиб четырнадцать лет назад».